Окончив работу, Мачалов вернулся в номер, разделся, обтерся одеколоном и залез под одеяло. Нужно было выспаться и отдохнуть в оставшиеся часы. Он вытянулся во весь рост на спине, закинув руки под затылок. — А он неплохой парнишка, Митчелл, — подумал он, вспоминая разговор с механиком. — Но каких только казусов не бывает в жизни, никакая фантазия не перешибет. Нужно же было, чтобы он засвистал тип Перерик. Тысячи песен на свете. И почему именно это? Он выпростал руку из-под головы и потянулся к выключателю настольной лампы. Но прежде чем он дотронулся до него, без стука отворилась дверь, и на пороге Мочалов увидел Маркова. — А, заходи, — сказал он, искренне обрадовавшись. Впервые после крупной размолвки, когда Марков назвал его сопляком, он пришел к нему запросто, как прежде. — Хорошо, что зашел. «Я не хотел тебе навязываться, раз ты сам просил оставить тебя в покое, но я здорово рад, что у тебя все уладилось. Мне чертовски неприятно было видеть, как тебя развезло. Я тебя и люблю, и уважаю, ведь ты мне в летные отцы годишься. Ты белых бил в воздухе, когда я штаны подвязать не умел. И вдруг такая история. Я боялся, что ты окончательно запсихуешь и чуть не запрыгал от радости, когда увидел, что ты опять прежний, боевой. Очень хорошо». «Садись!» Марков присел на край постели и открыто, хорошо улыбнулся. «А ты знаешь, зачем я пришел?» — спросил он, слегка прищурив теплый свой цыганский глаз. «Нет, просто пришел, и все. Какие еще причины нужны?» «Слушай, Дмитрий, — сказал друг Марков тихо и просто, — не удивляйся только и не лезь на стенку. Я пришел просить снять меня с полета». — Ты что? — Мочалов откинул одеяло и сел на постели, растерянно уставившись на Маркова. Он ждал чего угодно, но не этого. Пришел здоровый человек, старый товарищ, пришел запросто дружеский, черт знает что. — Объясни, почему? — спросил он недоуменно, пристально смотря в глаза Маркову, и тот потупился. Легкий румянец выступил на его смуглых скулах. — Сейчас объясню, только не перебивай и дай договорить. Возражать будешь после, хотя, думаю, что выслушав, возражать не станешь. Я очень тяжело шел к этому решению, и этим объясняется мое состояние. Но сейчас все продумано окончательно. Все созрело на этом этапе. Когда я вел сюда самолет, со мной несколько раз делалось совсем скверно. Я чувствовал, что теряют способность управлять машиной. Это заметил не только я, но и Доброславин. Он ничего тебе не говорил? Мочалов сделал отрицательный жест. Значит, промолчал. Но я видел, что он дважды порывался взять у меня управление, когда я терял скорость и заваливал дирожи. Началось это со мной давно, месяца три. Я пытался справиться, побороть, анализировать, чем дело, но становилось все хуже. Ну, стал нервничать и психовать. Наш разговор с тобой по пути в Хакодате — приступ такого невроза. Все, что я нес о двух поколениях, удача и прочее, чушь. Я строил себе клеточку, прятался сам от себя, как страус башкой в песок. Но от себя не спрячешься. И, проверив каждый свой уголок, устроив себе самую жестокую самочистку, я понял. Это болезнь, которой все мы подвержены рано или поздно. Я вылетался. У меня явная боязнь самолета, он перестал мне повиноваться. Я летаю 18 лет, три ранения и контузия. Я еще крепко держался. Противно подписывать тебе инвалидность, но лучше сделать это вовремя. Я не чувствую себя вправе занимать пилотское место и не могу больше отвечать за машину и жизнь людей. Если б я был один. Словом, раз не веришь в себя, нужно иметь мужество кончить. Он говорил спокойно и ровно. Только на последней фразе сломался голос, задрожали губы. Мочалов не сразу нашел слова. Его ошеломила неожиданность. По мучительному спокойствию Маркова он понял, что на лицо не нервная вспышка, не каприз, а обдуманный приговор человека самому себе, диагноз врача, внимательно прослушавшего свой организм и признавшего неизлечимость. «Но как же выжил он наконец? Постой, ты окончательно уверен, что не можешь лететь?» «Абсолютно!» — с каменным спокойствием качнул головой, ответил Марков. «Ты видишь, я не психую, это прошло. Раньше я боялся сознаться самому себе в причине. Теперь все ясно. Я не имею права вести машину в ответственный полет». Он сидел, наклонив голову, смотря на свои руки, скрещенные на колени. Пальцы застыли в напряженной неподвижности, и по этим неживым пальцам Мочалов понял, каких страшных усилий стоит Маркову спокойствие. Прощание с воздухом было для него смертельно. Не протестовать, не убеждать, не отговаривать было не нужно. И, положив свою ладонь на окоченевшие пальцы Маркова, Мочалов тепло сказал. «Я верю тебе». «Хорошо, что сказал откровенно». Подай рапорт о болезни, я доложу Эком, что не мог допустить тебя к полету из-за болезненного состояния. Ты поступил правильно. Раз нет уверенности, лететь нельзя. Но я думаю, что это пройдет. Просто ты устал. Вернемся. Съездишь в санаторий, отдохнешь и снова в седло. Не хорони себя сразу. Бодрись. «Спасибо на добром слове», — Мартов стиснул руку Мочалова. «Только я уверен, что это уже навсегда». Укатали сивку в воздушные горки. Эх, нитя, твою бы мне молодость! Сколько б я еще сделал! И так сделаешь, — сказал Мачалов, стараясь утешить товарища, охваченный жалостью и нежностью. Уверен, что сделаешь. Если не сможешь летать, останешься в школе на теории, у тебя опыт и знания, разве это не нужно молодым? Будешь готовить кадры? Да, конечно, — вяло бронил Марков. Немочалову стало ясно, что эти печальные утешения не доходят до него. Конечно. Он замолчал, и вдруг с отчаянием взметнул голос. «Ах! Посмотрел сейчас на карточку свою старую! Не расстаюсь с ней, выцвелась и обленяла. Снят я на Южном фронте, только что из боя, французского гастролера сбил. Федько мне красное знамя пришпиливает. И молодой я такой, задорный, на петуха похож, и глаза горят как у черта. Был же я таким, вспомнил, и чуть бабой не завыл, никогда ведь не вернуть. Ну, прощай, Митя. Ты как же и здесь нас подождешь или домой? — спросил Началов. Нет, лучше здесь. Людей здесь меньше. Чужие люди, воздух чужой, мне легче здесь будет. Он хотел еще что-то сказать, но махнул рукой и вышел. Мочалов встал с постели, наскоро натянул брюки, пимы, вышел в коридор и постучал в комнату Блица. Ответа не было. Он постучал вторично. В третий грохнул кулаком так, что дверь затряслась. «Кто — Кто? — сонным голосом спросил изнутри Блиц. Открой, я! либо босые ступни, и заспанный Блиц в рубашке впустил Мочалова. — В чем дело? — Протри глаза, — сказал Мочалов, — и слушай. Самолет завтра поведешь ты. Марков не летит. Блиц отступил и почесал затылки. — То есть как? — А вот так. Марков подал рапорт о болезни. Не может вести машину. — Ничего не понимаю. Блиц замотал головой. — Сплю или не сплю? Он был совершенно здоров. «Если хочешь, я стукну тебя по куполу, тогда убедишься, что не спишь». Ну, ну, без рук возмутился Блиц. «Как же он неожиданно! Что с ним?» «Скоротечная холера», — ответил Мочалов. «Да ты, дурака, не корчь!» — окончательно взбесился Блиц. Толком. «С Марковым плохо, — уже серьезно объяснил Мочалов. На нервной почве». Решил, что вылетался и не может вести машину. Может быть, в самом деле, может быть, бред. Но раз он говорит, что не может, я обязан с этим считаться. Надеюсь, ты здоров? Я? Да. Оказия вздохнул Блиц, переступая босыми ногами по полу. Ладно, ложись. Думай, не думай, ничего не придумаешь. Словом утром примешь машину и экипаж. — Есть, — сказал Блиц, расплываясь в счастливую улыбку. — Жаль, что из-за такого случая, а то сплясал бы, совсем заскучал. — Запасный пилот, что такое? не богу свечек, ни черту кочерга. — Спокойной ночи. За окном кабины мутное белое непроглядь. Пит помянул дьявола. Такое зрелище должно представляться человеку, которого утопили в крынке молока. Белая засасывающая муть неподвижна, как студень. Моторы ревут приглушенные хрипло. Полетная скорость — 180 километров. Окажется, что самолет висит без движения в липкой белой гуще, затянувшей его, и, стоя на месте, только проваливается временами стремительно и жутко и снова медленно, с натугой набирает высоту. Хотя и не впервой туманная каша, но лететь в ней отвратительно. Закапризничает моторы и бесповоротно крышка, потому что не поймешь даже, куда садиться, вверх или вниз. Что под тобой, вода, снег или голые острые камни горного кряжа? Самолет идет на трехстах метрах. Высота условно безопасная по показаниям карты, но частые воздушные провалы угрожают бедой. Рухнешь вот так метров насто вниз, как раз над каким-нибудь пиком, и сядешь на него, как жук на булавку. А где-то рядом идет второй самолет, растворившийся без остатка в тумане. Где он? Справа, слева? Отстал или ушел вперед? Нет возможности понять, зато полная вероятность внезапно напороться на него. Пит приник к окну, стараясь рассмотреть что-нибудь но неподвижное молоко упорно липло к самолету. Едва виден собственный хвост. На момент ему показалось, что в колышущейся муте тянется темная струя, может быть, след разорванного соседним самолетом воздуха. Он отпал от окна, и в ту же секунду самолет стал уходить, из-под его ног проваливаясь в бездну. Он вцепился в ручки кресла. Почти прямо под ним из тумана... Вырвалась губчатая черная гряда камня с зализами снега. Пита с силой швырнула назад. Самолет бешено прыгнул кверху, и темные зубцы камня, как промахнувшиеся клыки зверя, пронеслись под самыми лыжами. Питу показалось даже, что левая лыжа царапнула хребет. Он беспокойно взглянул, но лыжа стояла на месте. Пит вздохнул и с уважением посмотрел на широченную спину пилота Валеньи Кухлянки. Прекрасно управляется с машиной командор Машалов. Такая крабачка не каждому пилоту по плечу, другой бы уже грохнулся в лепешку. Эта спокойная, закутанная в мех спина вернула Питу уверенность. Он прислушался, голос моторов был ровен и четок, все в порядке. Вырваться бы только к чертям из этой гнусной сметаны хоть на несколько минут, чтобы осмотреться и ориентироваться. И словно уступив желанию Пита, туман нехотя разорвался. Внизу проносилась земля, мертвая в грязных, замороженных морщинах горных кряжей. Теперь ясно ощутилась быстрота самолета. Земные складки отлетали назад раньше, чем их можно было разглядеть. Пита смотрелся. Справа И несколько выше метров в шестистах шел второй самолет, и Пит облегченно вздохнул. Кабина несколько раз плавно качнулась сбоку на бок. Покачивая крыльями, пилот подзывал к себе товарища, и второй самолет, развернувшись, подошел вплотную. За козырьком кабины Пит разглядел пыжиковую маску и очки пилота. Он поднял руку и проделал ею несколько движений. Вероятно, это были условные знаки, которых Пит не понял. И в тот же миг самолет исчез, как будто его сдуло ветром. Снова окна залило молоком, машины опять ворвались в полосу тумана, и началась болтанка. Это было скучно. Пит углубился в кресло, его потянуло в дремоту. По времени и исчислению мыс Хоп должен был быть уже сзади, но увидеть его было невозможно. Туман держался упорно и густел с каждой минутой. Казалось, самолет вязнет в нем, как ложка в киселе. Мочалов нагнулся к переговорной трубке. — Счисление? — До места лагеря 120 двадцать километров. Снос? — Два градуса, учитываю. — Чертова мамалыга, — вырвался Мочалов, — низги не видно. Хотелось нырнуть вниз. Там можно было попытаться проскочить под туманом, если он не лежит на самом льду, но это был рис. Можно было потерять соседа идя на подъем столкнуться. Наконец на льду мог оказаться случайный айсберг, хотя в этом районе они нечасты. Без авантюр, сказал начало сам себе, приходилось ждать просвета и продолжать нестись слепую по прямой. Разбирала неудержимая злость. Становилось, похоже, что придется вернуться ни с чем. Капитан Смит был прав. Лететь в тумане было несложной задачей, практика слепых полетов облегчала задачу, приборы работали без отказа. Но обнаружить в этом кислом молоке маленькую кучку 14 человек, когда не удалось открыть даже такой ориентир, как огромный мыс, не приходилось надеяться. Мочалов облегченно вздохнул, когда через несколько минут вырвался в полосу разреженного тумана и обнаружил на месте второй самолет. Неприятно возвращаться с пустыми руками. Позорно, но все же лучше вернуться. Бить лбом в туманную стену — бессмысленное занятие. Мочалов досадливо закусил губу. Может быть, как раз в этот миг под плоскостями проносится ледовый приют экспедиции Беринга. И там внизу люди с отчаянно забившимися сердцами слышат над собой рев моторов, кричат, подают сигналы, ожидая избавления. Но они не видят самолета, и самолет не видит их. Можно десятки раз пролететь над самым лагерем и даже не увидеть твердой поверхности, на которую можно сесть. Он опять нагнулся к трубке. «Возвращаемся! Будь проклят, этот туман! Дай сигнал Блицу!» Саженко нажал кнопку. Укрепленная над кабиной лампочка замигала. «Передавай, пойдем верхом! Не хочу болтаться в Простокваше. Саженко морзил. Мочалов вытянул ручку на себя. Задирая нос, самолет набирал высоту. 600, 900, 1300, 1700, 2500. И сразу, словно с размаху ударили по глазам, полыхнуло блеском и светом. Густо синее, с лиловым отблеском небо, низковисящее солнце и глубоко внизу рыхлая, рыжевато-грязная вата облаков. «Другая музыка!» — услышал он наушника голоса Женка. «Лети куда хочешь!» Мочалов бежит по площадке, задыхая и сжимая кулаки. Как это могло случиться? Самолет Блица стоит, задрав к небу хвост. Край правого крыла, вспахавший снег, подвергнут беспомощный и мертвого, как у подбитой птицы. На снегу мелкие обломки нервюр и обрывки ткани плоскости. Двое людей у самолета держат под руки третьего. От бега волнение волнения Мочалов сразу не видит кого. Только подбежав плотную, узнает обескровленное лицо Блица с опущенными веками и красной струйкой у подбородка. Штурман Доброславин испуганно смотрит на подбегающего командира. Механик Девиль держит у подбородка летчика намокающий темным платок. «Что? Что же это?» — кричит Мочалов, набегая на группу. Левой рукой он прижимает бок к кухлянке. Сердце под мехом гудит, готовое вырваться наружу. «Вот, понимаешь...» — Доброславин растерянным жестом указывает на Блица. «Ни черта не понимаю, товарищ командир!» — бешено обрывает Мочалов. «Его душат ярость и негодование. Угробить самолет при посадке на приличной площадке, в при сносной видимости... Угробить, когда самолет может понадобиться каждую минуту. Что тут понимать? Он вне себя. Ни безжизненная бледность Блица, ни взмокший кровью платок не действует на него отрезвляющие Блиц! — жестко отвлекает он. Блиц медленно поднимает вздрогнувшие веки. Взгляд его мутен и бессознателен. Он видит и не видит, может быть, не узнает. Блиц! Что у тебя случилось? Блиц отводит поддерживающие его руки Доброславина, с трудом выпрямляется и подносит руку к шлему. Голос его глохнет в стиснутых губах. «Товарищ командир звена!» При посадке самолет скопотировал, Разбит винт, сломана левая плоскость. Он стоит и пошатывается, вот-вот упадет. И Доброславин держит руки наготове за его спиной. Мочалов спрашивает беспощадно и прямо. Что же именно? Как назвать донесение? Поломка или авария? Сжатые губы Блица вздрагивают, он опускает глаза, бросает отрывисто. Авария. Исплевывает на измятый снег сгусток крови и крошки выбитых зубов. Глаза заволакиваются пленкой, и шатнувшись, Блиц падает, подхваченный руками Доброславина и Мочалова. И уже не командирским, а заботливым и взволнованным голосом Мочалов говорит штурману «Осторожно, может быть у него перелом, сейчас же в больницу». Штурман, Девиль и подбежавший вслед за Мочаловым Саженко на руках несут блица. Мочалов отходит в сторону, нагибается, как будто ищет что-то на земле, найдя, выпрямляется». Подошедший от самолета Митчелл с изумлением видит, что Пайлот жадно ест большой комок снега, а на ресницах у него стынут хрусталики. Митчелл тихо отходит в сторону. Второй раз самолет идет по пройденному уже пути, но сегодня нет тумана. Желтое солнце ползет над белой пустыней, и по снегу скользит зыбкая распластанная тень самолета. Он одинок в этом полете. Мочалов смотрит вниз. Лед плохой, крупноторосистый. Это видно по длинным косым теням от выступов льдин, лежащим на снегу. Кое-где темнеют разводья. Змеи, трещины, звиваясь, уползают к горизонту. Местами на льду темные пятна. Их легко принять за группу людей издали. Несколько раз Мочалов уже ошибался. Сейчас лучше бы снизиться и идти бреющим полетом над самыми льдами, но тогда потеряешь кругозор. При двух самолетах поиски значительно облегчились бы. Можно ходить вдвоем параллельными курсами, держась в трех 5 километрах друг от друга и просматривать местность в обе стороны. А теперь приходится держаться на высоте, суживая спирали, а лагерь где-то совсем близко, судя по счислению». Эх, Блиц, Блиц, вырывается у Мочалова, как тебя угораздило. Блиц лежит сейчас в больнице, с треснувшей челюстью вывихнутой рукой. Но его не так мучает физическая боль, как сознание аварии. Он нервничает, не спит, плачет. Это его первая авария, он переживает ее мучительно. Особенно потому, что авария произошла в минуту, когда выход из строя самолета вырвал половину шансов на победу. Окончательно придя в себя, он рассказал, что его ослепило блеском снега и дымкой. Он просчитался в расстоянии до земли. Самолет клюнул носом и скапотировал. Как пригодился бы сейчас второй самолет, думает Мочалов, суживая круги по замкнутой кривой. Снег блестит, на нем все тоже грязные пятна разводье людей не видно. Откуда грязь, удивляется Мочалов? Кажется, на тысячи километров ни жилья, ни человека, а грязь, словно коровье стадо топталась. Он вздрагивает. Что же там слева? Черные шевелящиеся точки у края промоены. Неужели люди? Захватывает дыхание. Мочалов разворачивает самолет влево и круто идет на снижение. Проносится в 50 метрах над плыньей. Я отчетливо видит, как, торопясь, натыкаясь, друг на друга валятся в воду испуганные рева мотора тюлени. «Однако тут садится гробовато», — думает он, снова набирая высоту. «Сплошные рапаки, пятачка чистого нет». Рука дотрагивается до его плеча, он полуоборачивается, видит внимательные зрачки Митчела. Механик вытягивает руку вперед. По шевелению его губ Мочалов угадывает слово «флаг». Бочалов приподнимается на сиденье. В глазах ребит от белизны и блеска. Крошечная красная точка пляшет сетчатки. Возможно, просто замельтешила от усталости и напряжения. Он ворочает к этой красной крупинке и на мгновение смежает веки, чтобы дать успокоиться глазам. Но сорвавшийся волнением голос соженка в наушниках бьет ему в уши. Митя, флаг! Честное слово, вижу флаг! Мочалов открывает глаза теперь ясно. Это не ошибка. Прямо по курсу треплется на ветру комочек ордяной материи. Мочалову становится тепло и весело. Флаг родины. Люди родины. Маленькая ячейка большой земли. Руки, уверенные, точно ведут туда машину. Самолет идет на снижение. Людей, людей вижу, орет Саженко, забывая, что кричит в трубку, оглушая пилота. И глаза у Саженка ошалелые, счастливые, яркие. Да, люди. Игрушечные фигурки на снегу. Вот уже видно, они мечутся, машут руками. Мочалов представляет себя на их месте и ощущает сумасшедшее счастье жизни, спасения, возврата в мир из безмолвной ледяной могилы. Он идет бреющим полетом, чуть не цепляя за верхушки торосов. Так низко, что люди на пути самолета испуганно кидаются ничком, но тотчас же вскакивают. Пора садиться, но не видно площадки. Кругом ропаки и торосы. «Вымпел! Проси указать направление. Расстояние до посадочной площадки!» Саженка торопливо прыгает карандашом по блокноту и закладывает листок в древко вымпела. Узкий красный флажок огненным язычком уходит вниз, И втыкается острием древка в снег. Люди подбегают и выхватывают его. Самолет уходит от лагеря. Нужно ложиться на обратный курс. Мочалов носится над лагерем короткими кругами. Запищала морзянка приемника. Саженко в наушниках слушает, приоткрыв рот от волнения, и кричит во весь голос. «Площадка есть на норт вест Длина 350. Маловато. Но сесть можно. Сесть нужно». Было бы меньше, и то сел бы. Мочалов настораживается. Спокойствие и расчет. А, слот и площадка. Гладкая овальная вмятина, а кругом хаос ломаных льдин, торосы и ропаки, ропаки и торосы. Длина площадки прямо поперек ветра. Дело дрянь, но нужно садиться. Он делает два последних круга. Растянувшись длинной цепочкой, бегут от лагеря люди. Была не была. Раз. Лыжи коснулись снега. Ветер подбрасывает левую плоскость. Мочалов с бешенством выравнивает самолет. Прыжок. Другой. Острые зубы торосов скалятся навстречу. Удастся ли амортизировать разбег? Ход замедляется. Внезапно перед правой лыжей вылезает из снега острый, как нож клинок льдины. Черт! Рывок влево. поздно. Сухой треск. Самолет описывает полукруг по оси и медленно, как уставший, ложится на правый бок. Тишина. Мочалов срывается с места, распахивает люк кабины и выпрыгивает наружу. Лыжа с куском стойки торчит в 30 метрах сзади, воскнувшись в снег. Мочалов оглядывается и видит рядом Митчелла. Механик бледен, а в глазах у него испуг и отчаяние. Сломанная лыжа — гибель. Впереди смерть на льду, смерть, вместе с людьми, которым они летели на помощь, смерть, от которой не уйти. Кончено, Пайлот. Голос Митчела срывается хрипом. Что? Летчик, отряхивая снег с рукавиц, смеется, отвешивая низкий поклон. Кончено? Ничего не кончено, только начинается. Поздравляю со счастливым прибытием в плавучий район Советского Союза. И хлопает по плечу ошеломленного механика с такой силой, что Митчел садится в снег, ничего не понимая, только видя над собой ровные белые зубы летчика в беззаботные усмешки. Резкие удары колокола разносятся по диртуарам. 7 часов. Кадетам Висконсинской Милитер Академии пора вставать на занятия.